«Стекло. Хрусталь». Сказка про Золушку древняя и универсальная история. Так, китайский вариант восходит еще к IX веку, и до Перро существовало не менее 340 разных других версий. Причем хрустальные башмачки не упоминаются ни в одной из них. В оригинальной китайской сказке «Е-Шен». Башмачки героини сделаны из золоченой конетели с подошвами из чистого золота. В шотландской версии под названием «Рещикот» — «Они из камыша». В средневековой французской сказке, адаптированной Перро, обувь золушке описывается как Пантефле де вер» — башмачки из беречьего меха. Один из источников утверждает, что ошибка «вер» — «вер» — произошла еще до Перро, так что француз ее попросту повторил. Другие считают хрустальные башмачки находкой самого автора, и что он с самого начала планировал использовать именно этот образ. Оксфордский словарь английского языка уверен, что слово vair, употреблявшееся в английском, так же, как и во французском языке, с 1300 года, восходит к латинскому «varius» — пестрый, разноцветный, и относится к меху белок, использовавшемуся для оторочки или отделки платьев. .com заявляет, что Перро никак не мог перепутать «вер» с «вер», поскольку «вер» в то время уже вышло из употребления. Это утверждение кажется нам весьма спорным, поскольку слово активно использовалось даже в английском языке как минимум до 1864 года. Перро был парижанином, писателем из высшего света, дорожшим до титула директора французской академии. Его сказки «Матушки Гусыни» 1697, первоначально придуманные для развлечения королевского двора и опубликованные под именем его 17-летнего сына, мгновенно приобрели популярность, открыв новый литературный жанр — сказку. Помимо «Золушки», всемирно известные версии классической истории Шарля Перро включают такие произведения, как «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Синяя борода» и «Кот в сапогах». Кроме придания глянца истории о Золушке, добавления мышей, тыквы и крестной феи, перо значительно преуменьшил крестьянскую кровожадность главных героев. В средневековом оригинале уродин и сестры отрезают себе большой палец вместе с шишкой на наружной стороне ступни, чтобы башмачок пришелся им в пору. А после того, как принц женится на Золушке, Король отыгрывается на сестрах из злобной мачки, заставляя плясать до смерти в башмаках из раскаленного железа. Большая часть этой кровожадности была впоследствии восстановлена братьями Гримм. В трех очерках по теории сексуальности 1905 Фрейд утверждает, что башмачки — это символ женских гениталий. Откуда берутся мочалки? С деревьев. Они из моря. То, о чем вы подумали, называется губка. Люфы же, из которых делают мочалки, растут на деревьях. Люфа — вид растений из семейства тыквенных, наряду с огурцом. В основном используется как губковидная мочалка. Они что-то вроде тыквы и считаются в Азии вкусным блюдом. Люфа гладкая пышная, быстрорастущая однолетняя лоза, дающая красивые желтые цветы и странного вида плоды. Они съедобные, пока не спелые, и полезные, когда полностью созреют. Лоза может вырастать до 9 метров, цепляясь за все, что попадается ей на пути. Родом, вероятно, из тропиков Африки и Азии,